Эпиграф. Повествование, которое подвергалось самым различным искажениям не только теми, кто жил в те времена, но также и в последующие годы. Это только верно, что все выдающиеся труды придаются сомнению и забвению, причем одни выдают за факты, самые сомнительные слухи, другие объявляют ложью то, что действительно имело место. Последующими поколениями в обоих случаях допускались преувеличения. Тацит. Глава первая. Я, Тиберий, Клавдий, Друс, Нерон, Германик и прочие, и прочие не стану докучать вам перечислением всех моих титулов, которого некогда и не так уж давно. Друзья, родные и знакомые называли идиот Клавдий, или этот Клавдий, или «Клав -клав Клавдий Заика, или Клав-Клав-Клавдий, или, в лучшем случае, бедный дядя Клавдий намерен написать историю своей не совсем обычной жизни, начиная с раннего детства, год за годом, пока не достигну того рокового момента, изменившего мою судьбу. Когда восемь лет назад, в пятьдесят один год, я попал в, если можно так сказать, золотые сети, из которых до сих пор не могу выпутаться. Это будет отнюдь не первая моя книга. По правде говоря, литература, а в особенности история, еще в юности я изучал этот предмет под руководством лучших историков Рима. Были до того, как наступила вышеупомянутая перемена моей единственной профессией, единственным моим интересом в течение тридцати лет. Поэтому читатели не должны удивляться тому, что я пишу как профессионал. Книгу эту сочинил действительно я, Клавдий, а не мой секретарь и неофициальный летописец. Один из тех, кому общественные деятели имеют привычку вверять свои воспоминания, в надежде, что изящная форма восполнит убожество содержания, а лесть смягчит пороки. Клянусь всеми богами, у меня был лишь один секретарь. Я сам, и сам я был своим летописцем. Я пишу своей собственной рукой, и чего, спрашивается, я добьюсь у самого себя, если стану льстить сам себе? Могу добавить?» это даже не первая история моей жизни, написанная мной. Я уже написал восемь томов на эту тему в дар городскому архиву. Прескушная книга, которую я не ставлю ни в грош, но что было делать? Положение обязывает. Честно говоря, я был в то время, два года назад, крайне занят другими делами. Первые четыре тома я продиктовал своему секретарю-греку и велел ему ничего не трогать, разве что сделать фразу гармоничнее или убрать противоречия и повторы. Но должен признаться, что вторая половина этой работы и несколько глав из первой были состряпаны этим самым секретарем, Полибием, которого еще мальчиком-рабом я так назвал в честь знаменитого историка на основе данного ему мной материала. Он настолько точно скопировал мой слог, что никто бы не догадался, что там мое, что его. Повторяю, это прескушная книга. Я не мог позволить себе критиковать императора Августа, моего двоюродного деда по материнской линии, или его третью и последнюю жену Ливию Августу, мою бабку, потому что оба они были официально обожествлены, а я был связан с их культами в качестве жреца. И хотя мне ничего не стоило подвергнуть очень резкой критике недостойных преемников Августа на императорском троне, я воздержался от этого из соображений приличия. Было бы несправедливо оправдывать Ливию, да и самого Августа, который доверял и подчинялся этой удивительной и, не буду скрывать, чудовищной женщине, и рассказывать правду о двух других императорах, не находящихся под защитой нашего страха и благоговения перед богами. Я сознательно сделал эту книгу скучной, запечатлев в ней лишь такие бесспорные факты, как, например, то, что такой-то женился на такой-то дочери такого-то, который может похвалиться таким то количеством почестей и наград, но не упоминал при этом политическую подоплеку этого союза или закулисные сделки между семействами, или писал, что такой-то внезапно умер, поев африканских фиг, не и словом о яде или о том, кому эта смерть пошла на пользу, если только факты не были подтверждены решением уголовного суда. Я не лгал в этой книге, но и не говорил правды в том смысле, в каком намерен говорить здесь. Когда я на днях пошел на Палатинский холм в Аполлонову библиотеку, я взял эту книгу, чтобы освежить в памяти кое-какие подробности и даты в главах, посвященных государственным событиям. Мне встретились абзацы, относительно которых я мог бы поклясться, что их писал или диктовал я сам. Мой стиль не спутаешь ни с чем другим, но я абсолютно этого не помню. Если их автор по Либии, то эти абзацы... Примерно редкость ловкого подражания, не спорю, он мог изучать другие мои произведения. Но если они все же написаны мною самим, значит, память у меня стала хуже, хуже даже, чем говорят мои враги. Перечитав последние строки, я вижу, что не столько снимаю с себя, сколько возбуждаю подозрения, во-первых, в том, единственный ли я автор этого труда во-вторых в том можно мне верить как историку и в третьих в том хорошо ли я помню факты но я не стану ничего менять я пишу то что чувствую пишу своей собственной рукой и чем дальше пойдет мой рассказ тем менее у читателя будет оснований сомневаться что я что-то утаил слишком многое здесь будет не в мою пользу история это останется в тайне но кому же Могут меня спросить, я ее раскрою. Отвечаю. Моя книга адресована потомкам. Я не имею в виду правнуков или праправнуков, я имею в виду очень далеких потомков. И все же я надеюсь, что вам, мои возможные читатели, которых отделяет от меня сто с лишним поколений, Будет представляться, будто я обращаюсь непосредственно к вам, словно ваш современник, так точно, как давно почившие Геродот и Фукидит, часто, кажется, обращаются ко мне. Но почему я указываю на таких отдаленных потомков? Сейчас объясню. Чуть меньше чем восемнадцать лет назад я отправился в Кумы в компании, чтобы посетить сивилу в пещере горы Гав. В кумах всегда есть сивилла, потому что, когда она умирает, ей наследует другая, ее прислужница, но не все они равно знамениты. Некоторым из них за все долгие годы их службы Аполлон так ни разу и не даровал право произнести прорицание. Другие пророчествуют, но, судя по той бессмыслице, которую они произносят, вдохновляет их не Аполлон, а Вак отчего в они вообще перестали верить. До того, как Сивилл сделалась Дейфоба, да к которой часто обращался с заветом Август, и Амалфея, которая все еще жива и весьма известна, в течение трехсот лет одна сивила была хуже другой. Пещеры их находятся позади небольшого греческого храма, посвященного Аполлону и Артемиде. Кумы были иолитской греческой колонии. Над портиком храма виден старинный золоченный фриз, приписываемый Дедалу, что явная нелепость, так как храму не больше пятисот лет, если не меньше, а Дедал жил, по крайней мере, тысячу сто лет назад. На фризе изображена история Тезея и Минотавра, которого Тезей бил в лабиринте на Крите. Прежде чем я получил разрешение посетить Сивилу, Я должен был принести на алтарь храма жертву Аполлону и Артемиде, первому вала, второй овцу. Стоял декабрь. Погода была холодная. Пещера, вырубленная в толще скалы, вселяла ужас. Подъем туда был крутой, и извилистый и темный, к тому же там было множество летучих мышей. Я пошел переодетым, но сивилла узнала меня, выдала мое заикание. В детстве я заикался очень сильно, и хотя, следуя советам знатоков ораторского искусства, постепенно научился контролировать свою речь, на официальных церемониях, в частной, неподготовленной заранее беседе я все еще, бывает, хотя и реже, чем раньше, спотыкаюсь от волнения о собственный язык. Это случилось со мною и в кумах. Вскарабкавшись с трудом на четвереньках, По крутой лестнице я вошел во внутреннюю пещеру и увидел Севиллу, больше похожую на обезьяну, чем на женщину. Она сидела на кресле в клетке, свисающей с потолка. На ней был красный плащ, не мигающие глаза ее горели красным огнем в свете одного единственного красного луча, падающего откуда-то сверху. Беззубый рот ухмылялся. Вокруг пахло смертью. Но я все же умудрился выжать из себя заранее приготовленное приветствие. Она ничего не ответила. Только спустя какое-то время я догадался, что это была лишь мумия да и фобы. Предыдущие сивилы, умершие не так давно, в возрасте ста десяти лет, в глазницы были вставлены стеклянные шары, посеребренные сзади, чтобы они сверкали. Все сивилы всегда жили вместе с своей предшественницей. Я простоял несколько минут перед дейфобой, дрожая и заискивающей улыбаясь, чтобы умилостивить ее. Эти минуты показались мне вечностью. Наконец, передо мной явилась настоящая сивила, еще совсем молодая женщина по имени Амалфея. Красный луч погас. Дейфоба исчезла. Кто-то, наверное прикрыл окошечко из красного стекла, наверное, прислужница, а сверху ударил новый луч света, белый, и осветил Амалфею, сидевшую в глубине темной пещеры на троне слоновой кости. Ее безумное лицо с высоким лбом было прекрасно. Она сидела так же неподвижно, как и Деифоба, глаза были закрыты, у меня подогнулись колени, и я с трудом проговорил. — О, Сиф, Сиф, Сиф! не в силах перестать заикаться. Она открыла глаза, нахмурилась и передразнила меня. «О, Клав, Клав, Клав!» Мне стало стыдно. Я вспомнил, зачем я сюда пришел, и, сделав над собой усилие, сказал. «О, Сивилла! Я пришел спросить тебя о судьбе Рима и своей собственной судьбе». Постепенно ее лицо изменилось, ее охватил пророческий экстаз Тело ее задергалось, дыхание участилось. По всем уголкам пещеры пронесся вихрь, захлопали двери, у моего лица воздух со свистом рассекли чьи-то крылья, свет погас. И амалфея голосом Бога произнесла по-гречески следующее стихотворение. Кто был проклятьем поражен, кого томит монеты, звон, недугом сломлен будет он. Во рту личинки синих мух, Глаза червивы, отнет слух, Забытый он и спустит дух. Затем, потрясая руками над головой, продолжала. Десять лет промчат стремглав, Дар получит клав-клав-клав. Он не нератому и прав, В круг себя собравший знать, Будет мямлить и мычать, Что с придурочного взять. Но пройдут за годом год, лет так тысяча девятьсот, всякие речью поймет. И тут бог расхохотался ее устами, прекрасный, но устрашающий звук «ха-ха-ха». Я почтительно поклонился, поспешно повернул к выходу и заковылял прочь. На сломанной лестнице я растянулся. Поранив флопы колени кувырком, слетел вниз и еле живой выбрался наружу. Всю дорогу меня преследовал громоподобный смех. Будучи профессиональным историком и жрецом, получив возможность изучать упорядоченные августом Сивириной книги, имея теперь опыт в расшифровке прорицаний, я могу интерпретировать эти стихи с известной долей уверенности. Под проклятием Сивилл явно имел в виду проклятие небес, которое уже многие годы преследовало нас, римлян, за разрушение Карфагена. Именем наших главных богов, в том числе Аполлона, мы поклялись Карфагену в дружбе и защите, а затем, позавидовав тому, как он быстро оправился от бедствий, причиненных Второй Пунической войной, обманом вовлекли его в Третью Пуническую войну и полностью разрушили истребив поголовно всех его обитателей и засеяв поля солью. Звон монеты, главное орудие этого проклятия, безумная алчность, охватившая Рим, после того, как он уничтожил своего главного соперника в торговле и сделался господином всех богатств. Богатство повлекло за собою праздность. Жадность, жестокость, бесчестность, трусость, изнеженность и все прочие ранее несвойственные римлянам пороки. Что это за дар, которому я был не рад, я получил его точно в указанный срок, вы узнаете в свое время из этого повествования. Над словами о том, что спустя много лет всякий поймет мою речь, я ломал голову не один год, но теперь, думаю, наконец, уразумел их смысл. Эти слова повеление написать настоящую книгу. Когда я ее закончу, я пропитаю ее предохраняющим составом, запечатаю в свинцовый ларец и закопаю глубоко в землю, чтобы потомки могли выкопать ее и прочитать. Если я правильно понял Севилу, это произойдет примерно через тысячу лет. И вот тогда, когда все другие нынешние авторы, произведения, которых доживут до тех дней, будут казаться заиками, а слог их хромым, ведь они пишут лишь для своих современников, притом с оглядкой, моя книга расскажет обо всем ясно и без утайки. Возможно, поразмыслив, я не стану брать на себя труд запечатывать ее в ларец. Я просто оставлю ее где-нибудь, пусть лежит. Мой опыт историка говорит, что документы чаще сохраняются благодаря случаю, чем сознательным действиям. Аполлонно пророчил все это, пусть он и позаботится о рукописи. Как вы видите, я решил писать по-гречески так, по моему убеждению, греческий всегда будет всеобщим языком литературы. А если Рим сгинет, как предсказала Сивилла, то вместе с ним сгинет и латинский язык, к тому же греческий язык самого Аполлона. Я буду аккуратен с датами, которые, как вы видите, я выношу на поля и с именами собственными мне даже вспоминать не хочется сколько работая над историей карфагена и этрурии я провел мучительных часов пытаясь отгадать в котором году произошло то или иное событие действительно ли такого то человека звали так то и он был сыном внуком и возможно даже правнуком этого человека а то и вовсе не состоял с ним в родстве постараюсь избавить будущих историков от подобных мук Так, например, в моей книге есть несколько персонажей по имени Друс. Мой отец, я сам, мой сын, мой двоюродный брат, мой племянник. Всякий раз, как я буду упоминать это имя, я буду отмечать, кого именно я имею в виду. Еще один пример Говоря о своем наставнике Марки, Порции и Катоне. Я не оставлю никаких сомнений в том, что он не был ни Марком Порцием Катоном цензором, развязавшим Третью Пуническую войну, ни его сыном с тем же именем, известным знатоком законов и автором юридических трудов, ни его внуком консулом, которого звали точно так же, ни правнуком с тем же именем, врагом Юлия Цезаря, ни праправнуком убитым в битве при Филиппах а был его абсолютно ничем не прославившимся прапраправнуком, все с тем же именем, который никогда не занимал никаких высоких общественных постов, да и не заслуживал их. Август сделал его моим наставником а затем воспитателем молодых римлян и знатных семей и сыновей наземных царей, и бог, хотя его имя давало ему право занимать самые высокие должности, его жестокость, глупость и педантизм не позволяли ему стать ничем, кроме простого учителя. Чтобы определить время, когда происходили эти события, я думаю, самое лучшее будет сказать, что я родился в 774 году от основания Рима ромулом и спустя 767 лет после Первой Олимпиады, и что император Август, чье имя вряд ли будет забыто даже через 1900 лет, к тому моменту уже 20 лет правил Римом. Прежде чем закончить эту вступительную главу, я должен добавить еще кое-что насчет Сивиллы и ее прорицаний. Я уже говорил, что когда одна Севилла умирает, ей наследует другая, и что одни из них более известны, чем другие. Большой славой пользовалась Демофила, с которой советовался Энней прежде, чем спуститься в подземный мир. Известна также Герофила, которая явилась к царю Тарквинию и предложила купить у нее свиток с прорицаниями. Когда он отказался, так как цена показалась ему высокой, она, как говорит легенда, сожгла часть свитка и предложила ему купить то, что осталось за прежнюю цену. Он опять отказался. Тогда Герафила сожгла еще кусок и снова предложила Тарквению оставшееся по той же цене. И на этот раз царь из любопытства ей заплатил. Пророчества Герафилы были двух видов. Во-первых, предупреждение о несчастье и прорицании благоприятных событий в будущем. Во-вторых, указание о том, какие именно жертвы нужно принести богам, чтобы умилостивить их при тех или иных предзнаменованиях. С течением времени к этим предсказаниям добавились примечательные достоверные пророчества частным лицам. И когда в дальнейшем, согласно тем или иным знамениям, Риму угрожали бедствия, сенат приказывал жрецам, в ведении которых были свитки, с прорицаниями справляться в них, и там всегда находился ответ. Дважды свитки были частично уничтожены во время пожаров, и утерянные пророчества восстанавливались жрецами по памяти. Во многих случаях память им, по-видимому, изменяла. Поэтому Август решил отобрать заслуживающие доверие тексты предсказаний, исключив из списков явные интерполяции и восстановленные тексты. Он также изъял у население и уничтожил все, какие только смог заполучить сомнительные частные собрания пророчеств общим числом более двух тысяч. Просмотренные свитки прорицания — Август запер в ларец, поставленный под пьедесталом статуи Аполлона в храме, который он построил на Палатинском холме возле своего дворца. Спустя некоторое время после смерти Августа в мои руки попала уникальная книга из его личной исторической библиотеки. Она называлась Сивильна диковины», исключенные из канона пророчества, сочтенные жрецами Аполлона поддельными. Стихи были переписаны прекрасным почерком Августа с теми типичными для него ошибками, которые он сперва делал по невежеству, а затем не исправлял из гордости. Большая часть этих стихов, судя по всему, не произносилась ни одной из сивил, В экстазе или без него была сочинена безответственными людьми, которые желали прославить себя и свой род, Или навлечь проклятие народ соперников, и для того приписывали божественное происхождение собственным фантастическим вымыслом. Я заметил, что род Клавдиев больше всех усердствовал по части таких подделок. Однако я нашел там два или три стихотворения, судя по их языку, сравнительно старых и, по-видимому, действительно вдохновленных Богом, которые август чье слово было законом для жрецов Аполлона, не включил в канон из-за их вполне ясного и устрашающего смысла. У меня больше нет этой книжицы, но я помню слово в слово, да его и невозможно забыть. Самое поразительное из этих, несомненно, подлинных предсказаний, записанных как по-гречески, так и, подобно большей части ранних пророчеств в каноне, в приблизительном переводе на латынь, Вот как оно звучит. Минует век спунических войн. К лохматому в рабство им попадет. Лохматый сей, впрочем, будет лыс. Одним он муж, а другим жена. Ему горцевать на коне без копыт, А жизни лишит его сын не сын, И встретит он смерть не в бою. И к власти придет лохматый второй, Лохматому первому сын не сын, лохматый сей впрямь будет лохмат, он сделает мраморным глиняный рим, но цепью невидимой свяжет его, погубит его жена не жена, и рад будет гибели сын не сын. Лохматый третий к власти придет, второму лохматому сын не сын, и грязью покрыт, и кровью облит, лохматый сей, впрочем, будет лыс. Победы и беды увидит с ним Рим, а гибели рад будет сын, не сын, с подушкой вместо меча. Четвертый лохматый к власти придет, лохматому третьему сын, не сын, лохматый сей, впрочем, будет лыс, кощунство и яды увидит с ним Рим, погибнет Джон от удара коня, что в детстве его носил. Лохматый... Пятый к власти придет, он к власти придет, не желая ее, его недоумком считают вокруг. Лохматый сей впрямь будет лохмат, он воду даст стриму и хлеб зимой погубит его жена не жена, и рад будет гибели сын не сын. Шестой лохматый к власти придет. Лохматому пятому сын не сын, он даст ему пляски, пожар и позор, родительской кровью себя запятнав. Лохматый седьмой не придет никогда, кровь хлынет из гроба ручьем. Августу должно быть было ясно, что первый из лохматых, то есть цезарь, ведь слово «цезарь» означает «волосатый», Его двоюродный дядя Юлий, усыновивший его. Юлий был лыс и прославился своим блудом, равно женщинами с мужчинами. Его боевой конь, как гласит молва, был чудовищем, с человеческими ступнями вместо копыт. Юлий вышел живым из многих боев и погиб, наконец, в сенате от руки Брута. А Брут, хотя и считался сыном другого человека, был внебрачным сыном Юлия. «И ты, дитя!» — сказал Юли, когда тот бросился на него с кинжалом. «О пунических войнах я уже писал. Во втором из Цезарей Август наверняка узнал себя, и действительно...» Глядя под конец жизни на великолепные храмы и общественные здания, воздвигнутые на месте прежних по его указу, и, думая о том, как он всю жизнь старался укрепить и прославить Рим, Август похвалялся, что получил Рим глиняным, а оставляет его в мраморе. Но о тех вещих строках, что касались его смерти, он, по-видимому, их ли не понял или не поверил им. Однако совесть не позволила ему уничтожить стихотворение. Кто были третий, четвертый и пятый лохматые, станет ясно из моей истории, и я действительно буду недоумком, если считай, что до сих пор прорицание во всех подробностях отвечает истине, не узнаю шестого лохматого и не порадуюсь за рим, что шестому не наследует седьмой.